В каком же году все-таки появился первый сиятель? В 1914 или позже. Выдвинув ящик картотеки, он отыскал вегу 21. Первая дата 12 июля 1915 года. И иногда достал с полки дневник, отнес к столу и принялся листать, пока не нашел. «Нужный день».